Глава 35 Тесса Глубоко в моих снах мир рушился, и это происходило из-за меня. Пыль и пепел поглотили Эсер, превратив зеленые поля и заснеженные вершины гор в серое безжизненное ничто. Я парила над всем этим на крыльях с красными кончиками, и именно с моих пальцев сыпался тот пепел. Мои крылья расправились разминая мышцы спины. Я смотрела на разрушение, которым была причиной, и не испытывала угрызений совести, только самодовольное чувство наслаждения. Мир стал ничем иным, как ямой смерти, жестокости и крови. И именно я сделала его таким. Теперь я могла построить новый мир, лучший мир, мир, который был бы моим. И тут... Я резко проснулась в холодных каменных стенах Дубноса. Я задыхалась, сердце колотилось о ребра. Затем рядом оказался кален, и его ровное тепло рассеяло мою панику. Перевернувшись на другой бок, я обнаружила, что он смотрит на меня с молчаливой заботой. Он нежно убрал прядь волос с моего мокрого от потолба. «Дыши, Тесса, тебе приснился кошмар» но я чувствовала его тревогу через нашу связь. «Ты был там?» — спросила я его после того, как успокоило дыхание. «Ты видел то же, что и я?» «Нет, меня там не было, но я все еще ощущаю то, что произошло, словно картинка передалась моему разуму». Я посмотрела ему в глаза. «Ты видел разрушение? Что, если это своего рода предупреждение о том, что должно произойти?» «Расслабься, любовь моя. Это был всего лишь сон. Все будет хорошо. Я бы не сказал тебе, если бы не верил в это. Между нами больше не будет секретов». Наклонившись, он поцеловал меня в лоб. Еще раз глубоко вздохнув, я устроилась на сгибе его руки и еще немного насладилась его теплом, хоть и не могла избавиться от охватившего меня беспокойства. Хотела бы я быть... Такой же уверенный, как он. Я хотела бы, чтобы мы получили весточку от Ниф, Вэл и Аластера. Нам нужно было узнать больше о пророчестве. Нам нужно было услышать слова, которые так напугали Беллис и Деннер. Если бы мы знали все это, то, возможно, смогли бы определить наши дальнейшие действия. Как бы то ни было, боги снова были в нашем мире. Мы, каким-то образом, ускользнули от них, но то, что они придут за нами, было лишь вопросом времени. Прямо сейчас мы понятия не имели, как с ними бороться, но одно я знала наверняка. Рано или поздно нам придется с ними столкнуться. Нам нужен был план. Приняв теплую ванну, я надела чистые черные брюки и мягкую тунику лилового цвета. Как всегда, я заплела волосы в косу. Я старалась справляться с тревогой, но была благодарна Калину, который перебрался в мои покои, чтобы прийти на помощь, если я потеряю контроль над собой. Он также быстро принял ванну, смывая грязь, оставшуюся после нашего поспешного возвращения в Дубнес. Его влажные волнистые волосы завивались вокруг острых кончиков ушей, и капли воды стекали на его отлично сшитую черную рубашку, с серебряными полумесяцами по вороту. Сверкающее серебро гармонировало с короной на его голове, серебряные ветви, украшенные бриллиантами. Сегодня он не был жестоким воином, он был королем. Калин провел пальцем по моему подбородку, все еще испытывая удовольствие от прикосновения к моей коже, несмотря ни на что. «Ты готова?» – я кивнула. «Вместе?» Взявшись за руки, мы направились в командный пункт, где нас ждали остальные. Торин и Финелла тихо переговаривались, указывая на деревянную карту, вырезанную на столе. Когда мы вошли в комнату, они оба замолчали, бросив быстрый взгляд на Нелли, которая сидела у пылающего камина, помахивая хвостом. Она выглядела настороженной, и в ее глазах я читала проницательность. Нелли понимала все даже в волчьем обличье. «С тобой все в порядке, Нелли?» – спросила я. Она навострила уши. Думаю, я должна была предположить, что она была в порядке. кален шагнул к столу, и его сущность, казалось, заполнила всю комнату. Он подошел к той стороне карты, где находился Гейлфин, и осторожно склонился над изображением замка. Торин сжал челюсти. Разведчики вернулись? спросил король тумана. Нет, напряженным голосом ответила Финелла. Они должны были вернуться несколько часов назад. Я думаю, это лишь означает, что они не вернутся. Калин положил ладонь на стол и уставился на карту. Она представляла собой, на мой взгляд, прекрасное произведение искусства. Я никогда раньше не видела ничего подобного. Кто-то потратил недели а то и месяцы на ее создание. Каждый горный перевал был вырезан в виде точной миниатюрной копии настоящего. Здесь был виден изгиб каждой реки, извивающейся по некогда славным землям Эсера. Даже разлом был изображен кропотливой точностью. И в этой перспективе Гельфин, казалось, был совсем рядом с тем местом, где мы находились сейчас. Такое маленькое расстояние «Особенно для крылатых бессмертных богов». «Сколько человек вы отправили?» – сурово спросил Калин. «Сначала мы отправили троих, решив, что небольшой отряд с большей вероятностью избежит обнаружения. Когда они не вернулись, я отправила большую группу из шести человек, решив, что остальные, возможно, столкнулись с оборотнями или духами, или со скорпионом» подобным тому, что мы победили в Итчине». «И ни одна душа не вернулась», — Калин закрыл глаза. «Мы не можем больше рисковать. Я не собираюсь посылать своих людей на верную смерть». «Смерть и так идет за нами, Кэл», — со вздохом ответила Финелла. «Так или иначе, нам всем придется столкнуться с этим лицом к лицу». «Я тут подумал», — сказал Торин, расхаживая от одного конца стола к другому скрестив руки на груди и склонив голову на бок. Теперь, когда его люди были в безопасности, он снова стал больше похож на себя, хотя в выражении его лица появилась тяжесть, которой раньше не было. «Они позволили нам, а Сириус...» Он содрогнулся. Сириус проболтался, что их интересует только талавин, а земли Фейри им не нужны. Возможно, боги вообще не планируют, приходить за нами». «Им нужны только человеческие королевства», — пробормотала Финелла. «Не имеет значения, входит ли в их планы Эсер или нет. Мое сердце бешено заколотилось. Мы не можем позволить им добраться до Таловина, Мы не можем позволить им поработить смертных и использовать их в пищу или как бы то ни было. И как мы их остановим, а? С помощью наших мечей?» Это не сработает. Даже способности Калина бессильны против богов. «Мы не можем просто позволить им это сделать!» Мой голос понизился до шипения. «Послушайте», — вздохнула Финелла. «Я хочу бороться с ними так же сильно, как и все остальные. Но мы не можем бросаться в огонь и надеяться не сгореть. Нам нужен план, тот, который имеет шанс на успех». Вот если разработаете такой и найдете способ бороться с богами, я с радостью буду сражаться на вашей стороне. Я замолчала, мои щеки вспыхнули. Я ненавидела то, что она была права. У нас не было плана. У нас не было оружия, которое могло бы уничтожить богов. Ничего, что могло бы причинить им вред. Ничего, кроме Нелли. Но даже если бы ее когти могли ранить богов, Мы не могли бы послать ее против всех пятерых. Она бы не выжила. И даже если бы мы послали ее, что тогда? Боги просто исцелятся, если она и причинит им урон, а после они продолжат свой путь разрушения. Нам нужно было что-то другое, что-то необратимое». Внезапно тишину прорезал приглушенный голос. «Ваше Величество!» Кален вздрогнул, и вытащил бледно-серый камень связи из кармана. Через несколько секунд он зажег под камнем пламя, и на одной из граней появилось лицо. Темноволосый Фейри, окровавленный, грязный и в синяках, посмотрел на нас. «Это один из разведчиков!» – прошипела Финелла, подходя к Калину. «Керр, что происходит?» Разведчик тяжело дышал, его лицо исказилось от боли. Даже отсюда я могла отчетливо видеть морщины, обрамляющие его рот. «Мы пересекли границу, как вы и просили, здесь...» Кер вскрикнул, брызнула кровь. Камень связи померк. Калин выругался и уронил камень на стол. Он ударился о поверхность с тяжелым звуком, который отразился на биении моего сердца. «У меня пересохло во рту». Я попыталась стереть образ погибающего Фейри из своей головы. Столько крови, что бы ни убило его, его разорвало в клочья. Это были боги или что-то еще? По правде говоря, что именно было хуже? Тогда все ясно, мрачно сказал Калин. Если бы боги направлялись в королевство смертных, они должны были бы двигаться на север, к побережью. «Однако, если они так близко к границе королевств, я полагаю, что они планируют уничтожить Дубнас. «Мы можем оказаться у них на пути», — заметил Торин. «Если боги хотят добраться до Талавина, они могут планировать отплыть со Звездных островов или даже из Сан-Порта. Это означает, что сначала нужно пройти через Дубнас. «У них есть крылья», — сказала я, оглядывая собравшихся. «Не так ли? Зачем им понадобился бы корабль?» Калин провел пальцем вдоль стола от Гейлфина до побережья. «Мы просто бродим в темноте и надеемся найти что-нибудь стоящее. Но, по правде говоря, мы понятия не имеем, что произойдет дальше. Поэтому нам нужно подготовиться так, как будто боги вот-вот нападут на этот город. Пришло время обратиться к Руари и Гевину. Они оба нужны нам» если мы хотим выиграть эту битву. В то время, как Калин связывался с Руари через другой камень, я подошла к Нелли и села рядом. Я лениво погладила ее по Шорстке. Она была такой мягкой, такой же мягкой, как ее прежняя копна каштановых волос. Я пыталась найти слова, чтобы сказать хоть что-то, но как спросить свою сестру-волчицу о том, что тебе следует сделать, чтобы помочь ей же вернуться в человеческий облик. Приближалась война. Я не знала, сколько мы еще проживем. Мне нужно было взглянуть в лицо моей сестры, человеческое лицо, и понять, что она была в порядке. По крайней мере, на данный момент. По крайней мере, до тех пор, пока все они не приблизились к нам из темноты. Ты пыталась сменить облик? спросила я наконец, «или ты остаешься такой, потому что тебе так хочется самой?» Волк пристально посмотрел мне в глаза и просто моргнул. Я тяжело вздохнула. «Давай же, я знаю, ты меня понимаешь. Кивни, если хочешь вернуться ко мне. Кивни, если хочешь снова стать человеком». Но Нелли не была в полной мере человеком. Она никогда им не была и не будет. Я все еще считала себя смертной, но, по правде говоря, лишь занималась самообманом. Сириус тоже это знал. Я не говорила об этом Калину и его Туманной Страже, но понимала, что, возможно, именно из-за меня боги захотели прийти сюда, все для того, чтобы найти и доставить к Андромеде. Этот город был полон невинных людей, которые не заслуживали смерти, в особенности из-за меня. Калин закончил разговор с Руари и бросил на стол сломанный драгоценный камень. Он пронесся по поверхности, сбивая кроны деревьев и здания, которые стояли на пути. Зловещее зрелище. Плохие новости, спросила я нехотя. Калин продолжал смотреть на карту. Он собирает армию, но потребуется две недели, чтобы добраться сюда. Калин продолжал изучать карту. Неделя, если они будут действовать быстро, но, скорее всего, им придется прорываться с боем. Оборотни, и не только они, достаточно легко учуют запах армии. Ты думаешь, чудища нападут на целую армию? Это ведь почти самоубийство. Для маленькой стаи самоубийство. Его взгляд потемнел. Но если они находятся под контролем богов то не исключено могут собраться в свою собственную армию. Армию из сотен тварей.